И рассыпан тут, как вихрь прошел по ним заиком. Ты будешь собран мной, в великом волненье ты возьмешь сосуд. Я шел сквозь тот порыв высокий, что гнал ты, сам же бывший им. Все, что найду, отдам в свой срок, — И скажу слепому, науки, Ты в виде кружки нужен, В склоке припрятал сброд тебя, Храним тобой. Ты смыслом был в уроке для мальчика И им одним. Гляди, как я неутомим. Я пастырь форм и на удачу иду, Незрим рукам во след, Уйми свидетелей побед, Чужие взгляды время трачу. Тебя свершить, решить задачу, Чтоб ты меня свершил в ответ. Солнце в соборе Так горят нечасто духом Старцы, жены, когда одним лучом зажженной, Расправив крылья, Отраженный Играет свет у царских врат. Полуколон тенистый бор, Где не стена, стоят иконы, В молчанье серебра вкрапленной Вступает. Самоцветов хор, и вдруг, Огнем ободав короны, Молчит чудней, чем до сих пор. И северная ночь бледна, Лучистый пряча лик, Голубоокая жена, Роса-привратница, Она — рассвет твой, И твоя весна, невянущий цветник, И сына в куполе черток, восполнивший объем. Благоволишь ли трону Бог? Мой трепет бьется в нем. Паломник, я сюда вступал. Коль и сведено чело, Где твой горит опал. Зажги семь свеч, и все равно, Куда бы свет их ни попал, Темнее лик, слился овал В родимое пятно. Я с нищими был, нищ и Темно дрожали рты, От их поклонов шел сквозняк. О, этот ветер — ты! Как бородатый Иоаким был ветх мужик и тих, И мгла повелевала им и теми, кто стоял за ним. Ты стал так трогательно зрим, Без слов явившиеся за сим во всех, И в нем, и в них. И век их в них и в нем, Где нет тебе забвенья век, То вверх, не подымая век, Швырнут тебя и время в бег, То вновь о землю лбом.